Глава десятая. Мне всегда казалось, что после длительного пребывания в отключке сознание должно возвращаться медленно и болезненно. Но нет. Как оказалось, здесь я была права только наполовину. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я окончательно потеряла связь с реальностью, но в себя я приходила уже в четвертый раз. Резко. И да, очень болезненно словно вдруг выныриваешь из глубин ледяной воды и пытаешься сделать вдох, а твои лёгкие буквально разрывают на части. Первые три попытки оказались крайне неудачными. Очевидно, сознание не готово было переносить столь острую боль и отправлялось обратно в небытие. А вот в четвёртый раз мне повезло больше. Резко вдохнув, я снова почувствовала, как где-то справа под рёбрами словно проворачивается зазубренное лезвие мясницкого ножа, но в этот раз боль все-таки была терпимой. Мое второе зрение сейчас абсолютно ничего не говорило. Вокруг было темно, поэтому я осторожно приоткрыла глаза в надежде прояснить обстановку. Ничего не изменилось. Я была одна, в той же камере, где еще недавно умерла Лариэль. Мои руки, вывернутые в запястьях, были прикованы цепями к массивной балке под потолком. Боль в суставах казалась почти невыносимой, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось в груди. Я попыталась опереться на ноги, которые, кажется, успели онеметь за то время, что я провела без сознания. Не сразу, но мне это удалось. Честно говоря, ни рукам, ни остальному телу от этого сильно лучше не стало, но я почувствовала себя гораздо собраннее. Возможность вновь хотя бы частично управлять самой собой вселяла надежду. Первым делом нужно было понять, каковы масштабы бедствия. Затем решить, как именно выбраться из особо охраняемой камеры в особо охраняемой тюрьме. А уж после этого совершить то, что сейчас придавало мне сил и заставляло, невзирая на боль, упрямо держаться на ногах. Как только я смогу выйти отсюда, я убью деспила. И пусть это будет последним, что я сделаю в жизни, но он отправится за грань миров вместе со мной. Он просил доверять ему, и я доверилась. Просил оставить кинжал, который мог дать мне здесь защиту, и я оставила. Просил слушать, и я слушала. Бездна! Какой же я была дурой! Он же меня на блюдечке принес своему братцу, и только что ленточкой не перевязал. Вышел из камеры и даже не попытался отбиваться. А ведь он в этом хорош. Вдвоем у нас были шансы не только уложить этих демонов, но, быть может, даже попытаться пробить портал, спасти Лариэль. А он просто перерезал ей глотку и ушел. Я не могла и не хотела искать этому оправданий. Теперь мне было плевать на все, что он говорил до этого. Жена. «Сын! Асай! Сколько лет живу! Столько дряни видела! А ума так и не набралась! Развел, как девочку! А я и заслушалась!» Я зло тряхнула, прояснившись от ярости головой, и начала планомерно прислушиваться к ощущениям в собственном теле. «С запястьями было все понятно. Болеть будут долго, но вправить можно, не отвалится. Судя по болезненной пульсации и ощущению стянутости где-то в районе затылка, меня не слабо приложили чем-то по голове. Вернее, как подсказала услужливо проснувшаяся память, приложили меня прямо головой, оппол, со всей дури, и не один раз. Увижу еще раз того среброволосого красавца. Руки по плечи оторву. Я постаралась скосить глаза вниз, и загнуться так, чтобы мне была видна грудная клетка. С цепями на руках и, как выяснилось, на ногах, задача оказалась непростой. Да. Теперь понятно, от чего мне было так плохо и почему стало лучше. На боку красовался свеженький непомерных размеров рубец, наскоро стянутый небрежными стежками. Чуть выше под самой грудью обнаружился округлой формы прокол сообщивший мне о том, что таинственный некто избавил меня от симптомов напряженного пневмоторакса, благодаря чему я все еще дышу. Увижу, непременно поблагодарю, перед тем, как отпилить тупым ножом голову. Друзей у меня здесь нет. Тщательно себя осмотрев, я обнаружила еще несколько не столь глубоких порезов и, как мне показалось, пару-тройку сломанных ребер. Не припомню, чтобы мне их ломали во время драки, а все переломы были с одной, многострадальной правой стороны. Из чего я сделала вывод, что тот гад попросту пару раз хорошенько пнул меня по ребрам, когда я была уже без сознания. Собственно, драка у нас вышла короткой. Я достала его первым же ударом, но, увы, без кинжала толку от этого не было. Колотая рана, отмазнувшего по верхнему краю подвздошной кости костью лезвия, не только не помешала демону сражаться, она его даже не замедлила. Глаза стали опаснее, а сам он злее. Больше я его достать не смогла. С размаху, приложив меня грудью о ближайшую стену, он заломил мои руки за спину и, видимо, намеревался связать, но я не могла упустить такую возможность. Извернувшись и садонав демону локтем в челюсть, я со всей немалой силой добавила ему удар коленом в пах. Понятно, что особого вреда нанести я ему не могла физически, Но лично для меня ощущение было крайне приятным. Недолго. «Ах ты сука!» — зло выпленул он, дернув меня за волосы и наматывая их на кулак. «Я не могу тебя убить сейчас. Но поверь мне, для тебя это не лучшая новость». Меня отшвырнули куда-то к стене, где я попала в руки одного из охранников, который с отстраненным выражением лица наградил меня ножом под ребро. Я закашлялась. Не столько от боли, сколько от неожиданности. Последним, что я видела, были яростные фиолетовые глаза и рука, сжавшая мое горло. Меня приложили головой к каменному полу раз, другой, и все, наконец, померкло. Окончательно восстановив картину произошедшего, я начала обдумывать пункт номер два в своем плане. Сбежать без посторонней помощи я не смогу, это очевидно. Вправить самостоятельно обе руки — тоже. Доступа к нитям у меня здесь не было. Нижние миры на той зовутся «изнанкой мироздания». Здесь все вывернуто, выпотрошено, перемешано. Для того, чтобы этим управлять, нужно родиться демоном. Идея пришла ко мне в голову внезапно и совершенно естественно. Как говорил Деспил, «В цитадели ты либо пленник, либо демон». «Отлично. Значит, мне нужно найти способ перейти из одного разряда в другой. Допустим, скопировать ауру, затратив бездонную пропасть собственных сил, я смогу. Но для этого мне нужен был образец. Демон. Желательно из охраны. Что-то подсказывало мне, что добровольно сдаваться на милость пленницы никто из представленной ко мне свиты не станет. А значит, потенциальную жертву придется уговорить. Будучи прикованной по рукам и ногам, сделать это было бы проблематично. Я основательно подергала за удерживающие меня цепи, поморщившись от острой боли в запястьях. М да, приковали меня на совесть». Значит, варианта остается только один. Рано или поздно за мной должны прийти хотя бы для того, чтобы доставить на суд или к месту казни. Судя по количеству демонов, за плечом змей подобного выродка, охрана у них работает в четверках. Тяжко, но справиться можно. Им ведь придется меня отвязать, верно? Ну, не со стеной же вместе меня на суд поволокут. Вот тогда мне и должен выпасть единственный шанс, на который приходится надеяться в данной ситуации. Но с руками определённо надо что-то делать. В таком состоянии полноценно драться я не смогу. Я снова закрыла глаза и стала прислушиваться. Мне бы хоть пару ниточек, хоть сколь-нибудь магии, и я смогу поставить себя на ноги. Конечно. Я могла прямо сейчас обратиться к Тали, как она и просила. Не сомневаюсь, что она легко меня подлатает и поможет переждать бурю. Вот только обратно она меня не выпустит. Свяжет, если будет нужно, но не выпустит. А я больше не хотела бороться исключительно за свою жизнь. Я жаждала мести. Те, кто был мне дорог, находились в безопасности. Все за исключением Ларриэль. Я не была привязана к ней так же, как к остальным, но я в полной мере чувствовал на себе ответственность за ее смерть. В чем была вина этой девочки? В том, что оказалась не в том месте не в то время? В том, что деспил, оценил мою жизнь выше ее? Почему ей нужно было умирать за меня? Я не могла это исправить. Никто не мог. Но я могла попытаться за нее отомстить». Я несколько раз просканировала камеру на предмет любой пригодной для использования магии, но, как и ожидалось, ничего не нашла. С минуту подумала над тем, что будет хуже — встретить демонов с вывернутыми запястьями или с потрепанной аурой. И то, и другое было печально. Но ауру я, может, успею напитать, а вот вправлять вывихи мне здесь точно никто не станет. Не для того меня ими наградили. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я сосредоточила все свое внимание на тугом переплетении нитей где-то в районе солнечного сплетения. Все, что наполняло меня силой, все, что делало меня живой, сосредотачивалось здесь — теплый, пульсирующий сгусток чистой энергии. Пить из него было невозможно. Захлебнешься и уже не всплывешь на поверхность — Но если чуть-чуть потянуть за самый краешек выступающей нити, пригубить солнечный свет через узкую соломинку, то, может быть, я смогу удержаться. Может быть, этот поток меня примет. С невыразимым наслаждением я ощутила, как густая горячая патока устремляется вверх по позвоночнику, перетекает по плечам и сама собой заполняет свежие раны. Суставы с хрустом встали на место. Я чувствовала, как спадает отек, как цепляются друг за друга края раны на животе и рассасываются внутренние гематомы. Ребра срослись и перестали царапать легкие. Пожалуй, хватит. Я попыталась остановить поток, но это оказалось не так просто. Будто на кране сорвало резьбу и теперь сила хлестала бесконтрольно, проходя через мое тело и выплескиваясь в окружающую среду. Стены камеры экранировали любую магию, поэтому волны, столкнувшись с ними, давали откат и с новой силой били по моему телу. Аура стремительно истончалась, в груди поселилось сосущее чувство пустоты. Я понимала, что если не смогу это остановить, то просто не выживу. И в этот самый момент дверь камеры резко открылась, а я вновь потеряла сознание. «Дура! Самоуверенная, законченная идиотка!» Кто-то хлестал меня по щекам, одновременно пытаясь удержать изможденное тело в вертикальном положении. Я открыла глаза и забилась в сильных руках, как пойманная в сети рыба. Ну, разумеется, это был он. Кто бы сомневался. Убери свои руки. Не знаю, откуда во мне взялись силы на столь эмоциональное рычание, но злость, как видно, здорово подхлёстывала сознание. Ты что вытворяешь? Он был зол. Неужели тебя не учили тому, что никогда, ни при каких условиях, даже на грани смерти, нельзя тянуть силу из своей ауры? Ты хоть понимаешь, что ты чуть не натворила? Что я натворила? А что сделал ты? Ты убил Ларель. Ты бросил меня здесь. Твои люди едва меня не прикончили. И где, по-твоему, я должна была найти силу, чтобы восстановиться? Здесь же ни крохи магии нет. Деспил отрывистым движением скинул с себя плащ, в который был завёрнут до этого и быстро извлек из приторочных к поясу ножен короткий кинжал. Он немного напоминал мне мой собственный, но лезвие было чуть более изогнутым, а сам он заметно короче. Да и рукоять была практично перевита видавшими виды кожаными лоскутами, а неожидаемо инкрустирована изумрудами, рубинами и, может, пясными костями младенцев и прочей гадостью. Не уж то высокородный демон не побрезгует лично запачкать руки?» Брезгливо выплюнула я ему в лицо. «А я-то уж надеялась дожить до показательной казни!» «Не мелечуш, ты сама себя угробишь раньше, чем до тебя доберется владыка!» Демон подошел ко мне вплотную и аккуратно закатал рукава моей куртки и рубашки, освобождая левое предплечье. «Не смей меня трогать!» Я попыталась ухватить его зубами за шею, но не дотянулась. Черт, жаль. Лезвие взрезало кожу от сгиба локтя до запястья, и Деспил принялся за собственную руку, зеркально отражая надрез и не глядя на меня. Ублюдок! Я все-таки плюнула ему в лицо. Не попасть с такого расстояния было просто невозможно. Деспил поморщился, но промолчал, занятый совершенно другим делом. Однако то, как напрягались его плечи, то, как случайное оскорбление ощутимо резануло его слух, неужели угадала? Я истерически захохотала, выплескивая наружу все скопившееся напряжение и позволяя телу сотрясаться не то от смеха, не то от накатившей истерики. Демон же в это время поднял на меня абсолютно черные глаза и коротко дал пощечину. Замолчи. Не знаю, что такого было в его голосе, но моё веселье как рукой сняло. Я успокоилась так же резко, как и потеряла над собой контроль, и теперь старалась понять, какого чёрта он всё-таки делает. Мужчина снял с шеи какой-то странный шарф, платок. Я не была уверена в том, что это такое, а потом приложил свою руку к моей, разрез к разрезу. Ир. Амира, Асай, Крошта, Ир, Илиса, Тра, Ир, Деспил, Краэшта. Ир, Севастьяна, Айса, Савелия до Мри. Ткань выскользнула из его пальцев и самовольно оплела наши соединенные руки сдавливая их все сильнее до тех пор, пока мне не пришлось поморщиться от боли. На лбу деспила выступили капельки пота, и его дыхание стало тяжелее. «Саи — Рат! Саи — Дар! Саи — Эшма!» Кажется, я кричала. Мою руку словно опустили в пламя и медленно проворачивали на жорнове давая ей равномерно обуглиться со всех сторон. Я чувствовала, как слезает кожа, как лопаются кости и рвутся мышцы. «Хватит!» — я не выдержала и умоляюще подняла на демона глаза, но он на меня не смотрел. И его тоже трясло. Не Нетвердой рукой он вернул кинжал на место, в ножны, а затем снял с наших рук обуглившуюся полоску ткани. От нее шел дым. Я боялась поднять глаза и увидеть, что стало с моей рукой. Но, судя по тому, что у Деспила их все еще было две, я могла робко надеяться на то же. Это он ткнул пальцем в болезненно-чувствительное предплечье, возвращая на место длинный рукава. «Твой бронежилет». «Никому это не показывай. Ничего не говори о том, что я здесь был. Суд состоится завтра». И если все пойдет не так, то это будет твой последний шанс выжить. Зачем ты все это делаешь? Ты ведешь себя как последняя мразь, а потом приходишь сюда и делаешь вид, что тебе есть до меня хоть какое-то дело? Объясни мне. Объясни, пока я еще готова тебя слушать. Потому что если нам доведется встретиться снова, и я вырвусь из этих цепей, то говорить с тобой... Я больше не буду. Тебе придется меня убить, или я убью тебя. Демон накинул на плечи плащ, не обращая никакого внимания на мои гневные тирады. «Я уже все тебе объяснил, Савелия», — устало проговорил он. «Не моя вина, что ты не слушала». Дверь за демоном тихо закрылась, и я осталась одна. К тому, чтобы сопроводить меня в зал суда, кажется, привлекли большую часть охраны темницы. О том, чтобы тягаться с двадцатью вооруженными до зубов демонами, не могло быть речи. А потому я беспрекословно позволила открепить цепи от балок и послушно поплелась следом за первой десяткой охранников. И еще столько же шло за мной следом. Меня даже гордость в какой-то момент разобрала. Это ради одной «меня», Сколько ж привлекли народу. Видать, сильно я не понравилась тому белобрысому выродку со змеиными глазами. Жаль, его среди охранников не было. Прогулка могла бы быть веселее. Темницы, по всей видимости, располагались где-то на самых нижних ярусах дворца. Шли мы невообразимо долго. Настолько, что даже с моей подготовкой я под конец подъема по бесчисленным лестницам здорово запыхалась. То, что я нахожусь все-таки во дворце, стало ясно, как только передо мной распахнули двери, отделяющие тюрьму от широкого холла с высоким потолком и неожиданно светлыми для логова демонов стенами. Контраст был столь резким, что я непроизвольно поморщилась. Ну, конечно, здесь же, не небось, сам владыка ходит. Все должно быть на уровне. В тронный зал я вошла с высоко поднятой головой, весело позвякивая кандалами, которые с меня так и не сняли. Людей здесь было немного. Точнее сказать, людей не было совсем. Несколько десятков демонов разного вида и формы расположились по краям, выложенной грубо обтесанными камнями мостовой. По-другому это назвать было сложно. Сам по себе пол в зале был зеркально-черным и абсолютно гладким, Но там, где я стояла, от двустворчатых дверей до самого пьедестала, в центре зала тянулось. Ну да, булыжная мостовая. Все ноги себе переломаешь, пока предсветлые очи их владыки предстанешь. Ну или предтемные. Скоро узнаем. Не иначе, как вопреки всему происходящему, меня сегодня одолевало необъяснимое веселье. Словно и не меня вовсе собирались судить, а может встаться еще и казнить. Я держала в голове буквально несколько слов, всего одно имя, мою палочку-выручалочку на случай, если все станет совсем плохо. Но уйти, так и не узнав, чем весь этот фарс закончится? Ну уж нет, увольте. Сколько я простояла на этих чудовищных камнях в ожидании явления владыки своему народу, не имея ни малейшего понятия но зал успела изучить вдоль и поперек. Свод здесь был невообразимо высоким и куполообразным. Несколько сводов, если быть точной. Присмотревшись, я смогла воссоздать в своей голове некий архитектурный план зала и определить, что он, по сути, был похож на огромный цветок. Центральная часть и пять лепестков, в одном из которых и должно было пройти заседание. Высота потолков в лепестках достигала примерно семи метров. Сколько же пространства подразумевало помещение основного, центрального зала, я могла только догадываться. Архитектуру здесь явно позаимствовали у готического собора. Ну или готический собор позаимствовал ее здесь. Система арк-бутанов с соединяющими их контрфорсами легко, изящно и очень стильно. В общем, все было красиво и замечательно. Но мне уже до нетерпения хотелось увидеть главных действующих лиц и понять, что же я им такого сделала, что ради моей поимки и последующей за ней казни они так сильно расстарались. В То, что один из наследников престола совершенно случайно наткнулся на мой нож где-то на краю миров, мне с каждым днем верилось все меньше. Наконец по залу прошел шепоток, и придворные затихли, сдвинувшись чуть ближе к центру зала, а значит, ближе ко мне. Перед помостом с двумя установленными на нем витыми креслами из неизвестного мне материала появилось невысокое, испещренное многочисленными морщинами существо, очевидно, исполняющее работу церемоний мистера. «Преклоните колени, милорды и миледи!» Его Величество — владыка, и Ее Величество — мать с наследниками. Зал синхронно опустился на одно колено, я же осталась стоять. К миледи я себя отнести не могла, к милордам тем паче, а о пропленных вроде бы ничего не говорилось. Появившаяся из портала перед самым троном пара была весьма и весьма колоритна но, если честно, до моих ожиданий не дотягивала. Немолодой мужчина, держащий спину так ровно, что к ней с легкостью можно было привязать меч, и он бы этого даже не заметил, и невысокая женщина в белом платье со шлейфом распущенных молочных волос, струящихся за ней по полу тронного зала. Они появились спиной к публике и лишь на вершине помоста обернулись лицом к присутствующим. И вот здесь мне стало дурно. Не знаю, церемониал ли предусматривал для королевской четы пребывание в человеческой форме, или это была их личная блажь, но не заметить сходство владыки с деспилом было просто невозможно. Те же антрацитово-чёрные волосы, редкий цвет, как я успела заметить, даже для представителей нижнего мира. Та же прямая линия носа, резко очерченные губы, Но самое главное — те же невозможно лиловые глаза лишь немного светлее, чем у знакомого мне демона. То, что они были родственниками, буквально бросалось в глаза и, вполне вероятно, сулило мне новые проблемы. Я бросила мимолетный взгляд на стоявшую рядом с ним женщину и непроизвольно вздрогнула от исходящего от нее холода не обжигающего зимнего льда или прохлады ночного леса. Нет. Такой холодной могла быть только тишина там, где заканчивалась сама жизнь. Перехватив мой взгляд, мать едва заметно сощурила абсолютно белые, лишённые радужных оболочек глаза с вертикальными чёрными зрачками и очнувшаяся от этой еле уловимой мимики стража резко натянула цепи, вынуждая меня таки встать, или, вернее, упасть на колени. Следом за правящей четой в зал с двух сторон вошли упомянутые наследники, и вот теперь мне стало ясно, что я не просто попала. Я вляпалась по самые уши. По левую руку от матери, на ступень ниже трона, заняли свои места две абсолютно одинаковые девушки. Их светлые волосы были прижаты тонкими черными ободками, и двигались они поразительно синхронно. Но отнюдь не они заставили меня испугаться. По правую руку владыки должны были занять свои места наследники престола. И каково же было мое удивление, когда в полном церемониальном облачении на пьедестал поднялся сначала тот змееподобный ублюдок, что еще недавно пересчитал мне в подземелье все ребра, а следом за ним — деспил. Официальное представление королевской четы очевидно подошло к концу, поскольку правящие супруги опустились на свои места, а присутствующие после этого синхронно выпрямились, поднявшись на ноги. Меня поднять, конечно, никто не удосужился. М да, ну, у них тут и порядки. Прямо патриархальная монархия цветет буйным цветом. Прошло еще несколько мучительно долгих минут, прежде чем тишину нарушил уверенный, но на удивление приятный голос владыки. «Дейна Савелия, я рад приветствовать вас у себя во дворце, хотя мне искренне жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Вы знаете, почему вы здесь?» Я раздраженно повела плечом, пытаясь завоевать чуть больше пространства для скованных за спиной рук. «Полагаю, потому что ваша охрана меня сюда притащила. Разве нет? А до этого совершенно беспричинно заперла меня в тюрьме, нанеся неизгладимую душевную травму моей хрупкой девичьей психике. Я требую сатисфакции». Владыка, к моему сожалению, не пожелал обратить внимание на произнесенную мной речь и продолжил все тем же размеренно спокойным тоном. «Вам инкриминируется преступление перед правящей семьей Цитадели. Вас обвиняют в убийстве одного из наследников престола, герцога Эльгарта Рошха. Вы признаете за собой эту вину?» «Категорически нет», — твердо ответила я, глядя прямо ему в глаза. «Знать не знаю, о ком вы говорите. Сроду ни одного демона без соответствующих санкций не убивала». «И пусть попробует доказать, что я вру». «Ага». По залу прокатилось едва заметное шипение, и я не сразу поняла, что оно исходило от трона, на котором восседала мать. «Ну, просто не дворец, а серпентарий какой-то». «Деина Савелия», — продолжил свою речь владыка, — «вам должно быть известно, что представители нашего народа обладают чуть более широким спектром органов восприятия, чем люди. Мы чувствуем членов своих семей. Ближайшие родственники герцога твердо убеждены, что он мертв, Алгать о таком своему владыке они бы не смогли ни при каких обстоятельствах». «А я здесь при чем? резонно спросила я, настойчиво придерживаясь своей позиции. «При том, что я даже отсюда чувствую на вас слабый след его ауры. Вы встречались с герцогом, о чем сейчас сознательно умалчиваете. И, судя по всему, встречались не так давно. Примерно в то же время, когда его семья почувствовала утрату. «По долгу службы мне приходится часто встречаться лицом к лицу с многими демонами», — спокойно ответила я. «Они редко мне представляются, и табличек с надписью «Наследник престола» обычно в руках не держат. Это не значит, что я всех их без разбору убиваю. Как я уже говорила, я делаю только то, что мне позволено, а все санкции на устранение представителей вашего вида приходят в обитель за вашей подписью. «Ваше Величество!» «Если среди приказов фигурировало разрешение на убийство упомянутого вами герцога Эльгарта Рошха, то вменять его смерть мне в вину сейчас более чем несправедливо. Уверяю вас, я совершенно точно не подписывал разрешение на убийство своего племянника», — спокойно произнес правитель, — глядя на меня с испытующим прищуром. «Значит, я совершенно точно его не убивала?» В тон ему ответила я и, выдохнув, пошла в банк «У вас есть другие доказательства моей вины, Ваше Величество?» «Да, я рисковала, знаю. Но если есть хоть малейший шанс перетянуть на себя линию ведения этого допроса, то я должна была попытаться им воспользоваться. «Увы, нет», — спокойно ответил он, — «и в этом состоит второе инкриминируемое вам преступление. Вы обвиняетесь в организации попытки побега особо важного свидетеля по делу, согласившегося дать свои показания в суде». Лекаря Лариэль Сонерра пребывала в цитадели под защитой короны. А теперь она мертва, и полдюжины свидетелей, включая моего сына Дарта, наследника престола, готовы подтвердить под присягой, что видели вас в ее камере, и что именно вы явились причиной ее безвременной кончины. Вам есть что сказать по этому поводу? Только то, что пленников у вас охраняют, как видно, из рук вон плохо. Я не убивала Ларриэль Соннерра. И если ваши свидетели говорят иное, они лгут. Владыка задумчиво на меня посмотрел и, клянусь жизнью, едва заметно улыбнулся. Но прежде чем он успел еще что-то сказать, Деспил сделал два шага вперед и, преклонив колено перед троном правителя, твердо посмотрел ему в глаза. — Ваше Величество, я прошу у суда право говорить. Владыка спокойно посмотрел на склонившегося перед ним мужчину и едва заметно кивнул. Не столь сдержанный на эмоции брат Деспила отчетливо скрипнул зубами. Преклонивший колени демон тем временем продолжал. — Я, принц и второй наследник престола Цитадели, носящий имя Деспил, «Будучи в здравии тела и духа, сознаюсь перед судом в убийстве свидетеля, пребывавшего под защитой короны Лариэль Сонерра. Да будут все присутствующие свидетелями моих слов». По залу прокатился дружный вздох удивления. Воседающий на престоле владыка поморщился и обратился к демону, сумевшему своими словами лично меня абсолютно выбить из колеи. «Встань!» Диаспил мгновенно подчинился, заняв место на мостовой перед нижней ступенью пьедестала, между мной и владыкой. Хотя желание убить его у меня никуда и не делось, но надо признать, что стоять на этом ристалище, прячась за чужую спину, было все-таки не в пример комфортнее. «Я принимаю твои слова», — тихо, но отчетливо произнес владыка. «Наказание, предусмотренное за такой проступок, — смертная казнь. Можешь ли ты что-то сказать в свою защиту? Да, могу. Позвольте показать вам причину моего поступка, Ваше Величество». Владыка кивнул, а Деспил решительно подошел ко мне, на ходу бросив страже. «Снимите с нее цепи». Я не была уверена в том, что человек, ну или не человек, — только что сознавшийся в преступлении против короны, имеет право командовать в зале суда. Но стража послушалась его беспрекословно, не иначе, как по старой памяти. Демон же, подойдя ко мне вплотную, крепко сжал мою руку и очень тихо прошептал так, что слышать его могла только я. Мне правда хотелось обойтись без этого. А затем он с силой задрал рукава на моей левой руке, представив на всеобщее обозрение мое предплечье. Я действовал в интересах моей ассайи и исходя исключительно из них. Ларриэль Сонерра несла в себе угрозу жизни моей нареченной и тем самым не оставила мне иного выбора. И я целиком и полностью признаю свою вину, однако с учетом обстоятельств прошу у суда снисхождения. «Право защищать Ассайи прописано в нашей книге законов, а потому я лишь защищал то, что мое по праву». Вот не знаю, что конкретно сейчас произошло, но зал, кажется, перестал дышать. Владыка поднялся со своего кресла и подошел к нам настолько близко, что мне даже расхотелось вставать с колен, настолько маленькой я себя почувствовала. Маленькая-маленькая глупая девочка, которая по собственной дурости влезла в разборки очень нехороших дяденек. В какой-то момент желание забиться в угол стало настолько нестерпимо жгучим, что это моментально открыло мне глаза. «Мать моя! Да у них же здесь явно работает эмпат! И профи! Я его едва уловила!» Владыка тем временем обхватила меня за предплечье и стал рассматривать новоприобретённое украшение. Я воспользовалась моментом и занялась тем же, поскольку до этого опущенный рукав и цепи не давали мне такой возможности. То, что я увидела, было похоже на трёхмерную живую татуировку. Радикально чёрная, с узкими лиловыми прожилками змея свернулась кольцом вокруг моего запястья. Хвост у нее был не в меру длинный и на запястье, как видно, не поместился, поэтому она деловито протянула его вдоль внутренней стороны предплечья до самого сгиба локтя, ровно по той линии, где по руке прошелся кинжал деспила. — И давно на вас, Сартур, дитя? — задумчиво спросил владыка, глядя мне в глаза. «Что — Что? — сдавленно пискнула я, и кожей почувствовала желание деспила меня удушить. В смысле, не очень. Поразительно. То есть вы носите на себе именное тавро моего сына и даже не можете сказать, как и когда оно на вас появилось? Вот это я попала. Мало того, что демон, как выяснилось, меня заклеймил каким-то хитровыдуманным способом, так теперь еще совершенно не ясно, какого ответа ждет от меня его, чтоб меня демоны побрали отец. На раздумье у меня ушла пара секунд, больше просто не было. И я выбрала-таки линию поведения, которая показалась мне наиболее безопасной. Я закосила под дурочку. Почему же? Знаю. Я потупила глаза и заставила свои щеки предательски покраснеть. Надеюсь, их эмпат не упал в обморок от лицезрения тех картин, которые мне для этого пришлось воображать. Просто это... Я сделала паузу. «Очень личное. И ведь нигде не соврала. При всем желании не поймают. Уж если обмен кровью в темной камере на пределе эмоционального напряжения не является очень личным моментом, то я не знаю, что и сказать». Владыка бросил быстрый взгляд в сторону, возможно, на того самого, стоящего где-то среди присутствующих импата, и обернулся к сыну. «Покажи». Деспил беспрекословно оголил свою правую руку. Его сартур располагался на ней. Точно такая же змея, но в сполохи на ней были от чего-то золотисто-зелеными. Ясно, коротко сказал он. Встаньте, Савелия. Идите за мной. Владыка вернулся на возвышение рядом с троном, а Деспил заставил меня опуститься на колени рядом с ним у самого пьедестала ощущение полной нереальности происходящего не отпускало, поэтому я просто позволила демону тащить меня за собой и делать все, что было нужно. Голос Владыки пронесся над залом громовым раскатом. Я, Владыка Цитадели и правитель нижних миров, правом книги законов и в соответствии с ее словом, признаю деяну Савелию невиновный в инкриминируемых ей преступлениях. Принц Деспил, второй наследник престола Цитадели, признается виновным в убийстве лекаря Лариэль Сонерра. Однако правом на защиту своей ассай я оправдываю его преступление. Семья Лариэль Сонерра имеет право на личную виндуту принцу. Однако закон снимает с него все обвинения. Да будет так. Владыка жестом попросил нас подняться, и деспил практически насильно развернул меня лицом к залу. Удивительно, но за время заседания слушателей заметно прибавилось, и мне стало от этого совершенно неуютно. Тем временем голос за моей спиной прокатился по залу новой волной, и я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги. Кроме того, я с радостью сообщаю, что второй из моих сыновей обрел свою асай, и завтра на закате она будет принята в нашу семью с присвоением соответствующих титулов и привилегий. Обряд принятия в род будет проведен в храме первый звезды. Такова моя воля». Я молча смотрела, как подданные опускаются перед нами на колени, и в этот раз никто не пытался заставить меня последовать их примеру. Впрочем, мне было не до злорадства. Пусть я поняла не все, но общее направление мыслей правителя — Уловила совершенно отчетливо. — Как и говорил Деспил, я в заднице.